Глава пятнадцатая. «Придурок!» «Точно!» «Пустоголовый идиот!» В ответ тишина. «Чтоб тебя черти драли, ублюдок! Если с ней хоть что-то случится! Если хоть один волос упадет!» «Заткнись, Аманда!» «Аманда? Это которая Фокс, что ли?» От шока даже сил прибавилось. Я разлепила глаза, а в следующее мгновение тело резко подбросило в воздух. Взгляд заполошно обижал пыльные развалины, ржавые переплетения труб и уродливые граффити на стенах. Мой худший кошмар вновь стал реальностью. Чёрный сектор! Я узнала бы этот ад из сотен тысяч трущоб Нижнего города. «С пробуждением!» — послышался рядом ненавистный голос. Пол под ногами резко пошёл в пляс, и, наверное, я бы разбила нос на радость гадине, но меня подхватили такие знакомые и всё ещё любимые руки. Тихо, Ника, прорычал Надухамберг. Ты еще слаба. А я ответить как следует не могла. Буттадура пялилась на Фокс, сидевшую прямо на груди бетонных обломков. В перепачканном белом костюме, с огромной ссадиной на щеке и взлохмаченной шевелюрой, женщина умудрилась не растерять надменно холодного вида и смотрела на меня как на говорящую макарицу с брезгливостью и толикой удивления. Поверить не могу, что я во все это ввязалась. Прошипела гадина и перевела взгляд на Берговский. «Надеюсь, ты доволен, любимый?» Я дёрнулась, словно мне отвесили пощёчину. Попыталась вырваться из мужской хватки, но кто бы меня пустил. Берг всегда действовал так, как считал нужным. Постоянно твердил, что это лучше для нас. Но никаких нас не было. Больше нет. Что из сил, я впилась ногтями в мужское предплечье. Попыталась сделать больно или хотя бы чувствительно, Только все мои трепыхания для Альфы просто детский лепет. Но больше я не хотела быть игрушкой. С меня довольно. Отпусти! Прорычала не хуже зверя. Вали! Горло свело спазмом, пришлось откашливаться. Валик этой своей сучке! Фокс удивленно вскинула брови, но вместо того, чтобы окатить меня порциями яда и брани, звонко расхохоталась. Надо же! Зубки прорезались. Допек свою пару миг. Ты всегда был настоящим болваном в отношениях. Пару? Кто такая пара? Но спрашивать я не стала. Вместо этого дернула ногтями по мужской руке, а потом еще раз. Но Альфа даже не дрогнул, только крепче сжал. Ника, нам. Нам нужно поговорить. Да пошел он со своими разговорами в гробу. Я видела Берговский в обнимку с Фокс, чтобы им пусто было. Выберусь из черного сектора сама. Боже, как я тут очутилась? Почему снова? «Это моя сестра». И выстрел над духом не принёс бы такого эффекта, как три обычных слова. Внутри как будто окаменело всё. Фокс, сестра Берга, быть не может. На мой ошалелый взгляд Фокс только глаза закатила, а над духом послышался шумный вздох. «Я про Марию. Это всё её рук дело». «Отпусти», — скомандовала я хрипло, и на этот раз Берг послушался. Сразу стало холодно. В чёрном секторе всегда сыро и промозгло. Но я отсела подальше, ещё раз обвела взглядом пыльный закуток, в котором очутилась, и потрясла головой. Это какой-то сон, точно. Сюрреалистичный кошмар. И если ущипнуть себя за руку, то всё пройдёт. Я очнусь в своей уютной милой квартирке от трели будильника, выпью чашечку кофе с круассаном, поболтаюсь с Дженнис, а потом мы пойдём на работу. Будем сидеть рядышком, перебирать коробки и болтать обо всём на свете. Господи, какое чудесное было время! Ты бы поискал успокоительное, Мих. Опять подало голос Фокс. Девчонку сейчас инфаркт хватит. Будь добра, закрой рот. Фи, как некрасиво говорить в подобном тоне с невестой. Тираду Фокс перебила злое рычание. Блядь, замолкни. И обратился ко мне. Ника, Амандо не моя невеста. Ей вообще не нравятся мужчины, добавил зачем-то. Но, но. «Я всегда готова сделать исключение, ты же знаешь!» Альфа забористо выругался. А потом одним слитным движением перетёк ближе и присел на корточке прямо передо мной. «Нам нужно поговорить, Ника!» — проговорил серьёзно. «Давно пора было!» Пальцы Ники едва заметно дрожали. Михаил видел это, когда она пыталась поправить волосы или одежду. Беспорядочно касалась лица, тёрла ладони друг от друга. Он выучил наизусть каждый её жест. Весь год бережно хранил воспоминания, позволяя себе заглянуть в них только, когда оставался совершенно один. Все это было чертовски больно, постоянные тески самоконтроля, ежедневная борьба и невозможность сорваться к паре. Просто плюнуть на все, схватить девчонку в охапку и исчезнуть на край земли. Но их бы и там нашли. Это подстроила моя сестра, повторил медленно. А на языке горечь, то ли ответавший в воздухе Гарри. «А может, понимание, что игры закончились, и выбора у него теперь ноль целых хрен десятых? Понимаешь, Мария, она...» «Двинутая на всю башку», — ехидно добавила Аманда. «Закройся». От его рычания вздрогнули обе, и Ника, и Фокс. Но если первая ещё крепче поджала губы, то вторая оскалилась, как всегда, принимая вызов. «И это ещё мягко сказано», — зашипела змеёй Аманда. «Амманда». «Ты вообще соображаешь, что она могла нас убить?» «Это слишком скучно». Голос, когда-то бывший приятно нежным, сейчас звучал истерично. Ника и Аманда обе побледнели, а Михаил уставился в тёмный угол под лестницей, где пряталась камера. «Не наигралась ещё?» — ухмыльнулся, лихорадочно прикидывая, в какую сторону на этот раз занесёт Марию. Она могла остаться равнодушной к его фразе — или в пасть в бесконтрольную ярость, пытаясь причинить боль всем, в том числе и себе. Не наигралась. Печально вздохнула темнота. Ты так мало играл со мной, Миша. А его передёрнуло от тех интонаций, что прозвучали в последней фразе мерзко. И Ника это тоже услышала, глянула на него с таким неподдельным ужасом, что Михаил торопливо покачал головой. Ничего такого между ними не было и быть не могло. Просто Мария любила использовать грязные приемчики. и лучший способ избежать дальнейшей провокации — сменить тему. «Отпусти девушек, Мария!» Ответом был смех, наигранный и резкий. «Ха! А ты мне что?» «Бионику!» Темнота фыркнула. Да он и сам знал, что корпорация сестре нахрен не сдалась. Ей хотелось развлечений и мести, изощрённой, долгой, чтобы он в сотый раз просил прощения за свою давнюю ошибку — чтобы ползал на коленях и каялся до хрипоты. Ей всё равно этого будет мало. «Бионика — это скучно», — подтвердила сумасшедшая. «У меня есть идея получше», — послышался шорох, какая-то возня, а потом сдавленная. «Убери руки, ненормальная!» «Джесс!» — ахнула Ника, а Михаил сдавленно выругался. «Ну, конечно!» — её скрутили в первую очередь. Кроме того, что Дженнис обеспечивала охрану Нике, Агент была ее подругой. Мы немного поболтали, хихикнула Мария. Джесс такая забавная, но не любит горячего железа. Да милая. Пошла ты! Из динамиков доносился глухой звук удара. Ника зажмурилась и прикусила губу так, что показалась кровь. Не перебивай меня, взвизгнула сумасшедшая. Так о чем мы говорили? А вот. Через сутки жду вас у себя. Иначе девка сдохнет. Михаил стиснул зубы. Нереальный срок, но Марье всегда оставляла лазейку. Ей действительно нравилось играть, как в детстве, когда-то давно обыкновенная детская забава сделала из его сестры монстра. Увидимся через сутки, ответил сквозь зубы и первый поднялся на ноги. Дорога каждая секунда, но радовало то, что Артур и Эмма, еще одни телохранители пары, видимо, успели сбежать, иначе бы Марья похвасталась своим трофеем. «А это вам подарочек, чтобы не скучали!» Хихикнула темнота. Люк на потолке открылся, и сверху упало чьё-то тело. Ника вскрикнула и резко отвернулась. На полу изломанной куклой лежала Эмма. Рыжая девушка-наёмник, которая отыгрывала роль конкурентки при тестировании, но не успела вовремя исчезнуть. Вот чёрт! «Меня сейчас вырвет!» Та шнота подкатывала волнами и никак не удавалось переключиться, чтобы хотя бы на миг забыть ужасную картину. Разбросанные в ней естественном положении конечности, избитое тело, обезображенное лицо, одного глаза не было и зубов, кажется, тоже. Но я все равно узнала Эмму, пялько ряжим волосам, спутанным и слипшимся от крови. Желудок сжался в крохотный комочек, и меня все-таки вывернуло. Тощнила желчь еще снова и снова до тех пор, пока перед глазами не замелькали черные пятна. Рвота грозила перерасти в обморок, но на плечо вдруг легла горячая ладонь. Пей, скомандовал Берг, и я рефлекторно ухватилась за фляжку.、И、именно таким тоном говорил Берг при первой нашей встрече, и это сработало лучше всяких уговоров. Накатившие воспоминания встряхнули и вернули способность мыслить. Несколько глотков помогли унять мучительные спазмы. А жаль, что в бутылке не та забористая херня, что подсунул мне Берг при первой встрече. Сейчас мне не помешало бы немного алкоголя, чтобы заглушить растущую внутри горечь в перемешку с паникой. И почему стало так холодно? На плечи упал тёплый, пахнущий Бергом пиджак. Эмма знала, на что шла. Раздалось совсем рядом. Это её работа. Охранять и быть готовой к любому итогу. Охранять? Значит, всё это время рядом вместо пафосной дряни? Была профессиональная наемница, и ни хрена она не планировала меня доводить, а просто отыгрывала роль. А если наконец врубить мозги и подумать еще немного, то Джесс тоже, Артур. Пара коротких фраз сами сорвались с губ. Но ответ я уже знала. Они тоже. Легко согласился Берг. Видишь ли, ты решил поиграться в какие-то свои игры, но меня ни хрена об этом не спросил. Закончила я за мужчину. Дура! Надо радоваться и бросаться Альфи на шею, ведь меня не думали забывать и даже больше беспокоились о безопасности, насадили вокруг охраны. Только вместо этого тресло от ярости. Это скотина все помнила, а я целый год жила в аду, ежедневно, ежесекундно. Ради чего? Ах, о чем я спрашиваю? Ника, хорошая девочка, Ника все стерпит и поймет. Убери руки! Прорычала я на попытку Альфи сунуться ближе. Фокс издевательски присвистнула. «Ого, какие зубки! Хорошие мальчики не по вкусу нашей милашки. Ей подавай равнодушных ублюдков, да? Вот сука! Но Фокс попала в самое яблочко. К Берговске у меня не было претензий. Я чётко осознавала, что это другой мужчина, хоть и с внешностью Берга. А моя тяга — это только мои проблемы. Но оказалось, что всё вокруг обман. Меня просто использовали. Ника! Взволнованно проорчал Берг, но я только зубы стиснула. «Пусть валит. Оставит меня одну, стратег хренов». «Мих, я, конечно, не против такого спектакля», — опять тявкнула Фокс. «Но надо осмотреть тело. Возможно, там есть подсказки». И Альфа послушался. «Ну, конечно, сейчас не время. И вообще, кого интересуют мои чувства?» Я сильнее прикусила губу и пару раз глубоко вздохнула. Остатки здравого смысла орали о том, что сейчас не время для истерик. Мы в черном секторе, рядом труб, Джесс в плену и командует всем этим сумасшедшая сестренка Берга. Почему он вообще ее не прибил и как мы тут очутились? Доплевать. Ему надо пусть и объясняет, а я больше рот не открою. Но как же жалко Эмму. Еще день назад я ее ненавидела всеми фибрами души, но сейчас отчаянно жалела о случившемся и боялась за Джесс. которая тоже все знала меня швыряла от одной эмоции к другой штормила так, что хотелось обратно в обморок, только бы избавиться от этого дикого микса противоречий: злость и обида на Берга, ненависть к Фокс, страх за Джесс и невыносимая жалость к Эмми. А что с Артуром? Вдруг он тоже в плену? Пусть мы не были знакомы достаточно долго, но перед глазами все еще стояла белозубая усмешка и совсем молодое лицо парня. Сколько ему? Двадцать пять? Или меньше? И уже наёмник? «Что думаешь насчёт этого?» Резкий голос Фокс привёл в чувство. Я осторожно покосилась в её сторону, стараясь при этом не увидеть слишком много. Не могла смотреть на бездыханное тело. «Похоже на записку. Сейчас достану». Я резко отвернулась. Что и откуда доставал Бергс, знать совсем не хотелось. Время двигалось ужасно медленно, и молчание действовало на нервы. Я старалась сосредоточиться на чём-то абстрактном. На трещинах на стене, скрутки проволоки, торчащие из-под плиты, в переплетениях труб под потолком. Всё это слишком похоже на тот самый заброшенный завод, где мы с Бергом встретились. Может, это он и есть? — Вот задница! — прошипела за спиной Фокс. — Только не говори, что мы полезем в эту срань. — У нас нет выбора. Ника позвал меня. — Ты остаёшься, пересидишь в машине.